Методические указания. Первое. Промассировав один пробор, расчесать второй пробор также в сагитальном направлении на расстоянии 2-3 см. Второе. В поперечном направлении делать до 10-12 проборов. Третье. В сагиттальном направлении делать до 16-18 проборов. Четвертое. Продолжительность воздействия на каждый пробор по 1-2 минуты. Вся процедура занимает до 20 минут в зависимости от заболевания задач, стоящих перед специалистом по массажу.